Виктор Викторович Голубев, 1878-1945 годы жизни Имя Виктора Викторовича Голубева, археолога-востоковеда и искусствоведа, человека высокой культуры и широкого творческого размаха, следует поставить в ряд с именами славной плеяды русских ученых-востоковедов, конца XIX и начала XX веков, поднявших русское востоковедение на исключительную высоту. Виктор Викторович Голубев родился в Петербурге 18 февраля 1878 года. По окончании Петербургского университета 1896-1900 годы он направляется в Германию, где продолжает работу в стенах Гайдельбергского университета, специализируясь в области археологии и искусствоведения. В 1904 году он получает степень доктора философии. С 1905 года Виктор Викторович Голубев поселяется в Париже, К этому времени он начал коллекционировать восточную миниатюру – персидскую и монгольскую, собрание которой в настоящее время украшает витрины Бостонского музея искусств в США и музея Чернузского в Париже. В этот же период Голубев устанавливает связь с музеем Гиме в Париже, одним из востоковедных центров Франции. Он много путешествует по Востоку, посещает Турцию, Египет и другие страны. В 1910-11 годах Голубев принимает участие в археологической экспедиции в Индии, откуда он привез более полутора тысяч фотоснимков археологических памятников, в том числе свыше трехста снимков фресок буддийских пещерных храмов Аджанты. Съемка Голубева явилась первым достойным воспроизведением этого памятника, имевшего мировое значение. Результаты экспедиции были экспонированы на выставке в музее Чернузского, о которой Николай Константинович Рерих писал. На выставке было и другое, для нас, русских, уже особо значительное. За эту радость я очень благодарен моему другу Виктору Викторовичу Голубеву. Мы поняли значение византийских эмалий. Мы поняли, наконец, ценность наших прекрасных икон. Через Византию грезилась нам Индия. Вот к ней мы и направляемся». Не надо пророчествовать, чтоб так же, как об иконах сказать, что изучение Индии, ее искусства, науки, быта будет ближайшим устремлением. Нет сомнения, что эти поиски дадут отличные последствия. Но, повторяю, надо спешить. Надо не упустить многие последние возможности. Вот почему считаю, что дело, начатое Виктором Викторовичем Голубевым, должно нас радовать чрезвычайно. В настоящее время эта исключительная коллекция снимков составляет гордость архива музея Гиме. О научных результатах своих работ Голубев сообщил в докладе, напечатанном в Аннал-ду-Музею Гиме, 1913 год. В августе 1914 года Голубев в чине полковника становится представителем Российского Красного Креста во Франции, организует автосанитарные отряды на фронте и за проявленное мужество награждается орденом Французского Военного Креста. После войны Виктор Викторович Голубев возобновляет свою научную деятельность. Он организует издание большой искусствоведческой серии «Арс Азиатика», в которой ему принадлежит том, посвященный фрескам Аджанты, Париж, 1927 год. Виктор Голубев принимает участие вместе с Роденом, Кумара Свами, Хавелом в издании «Большой монографии», посвященной шиваидской скульптуре Индии. 20-е годы – особенно плодотворный период в творческой жизни ученого. Виктор Голубев читает лекции в Парижском университете. Состоит редактором многотомной серии «Le Classique de l'Orient», в которой он участвует не только как руководитель издания, но и как художник. Ему принадлежат рисунки, иллюстрирующие том, который посвящен Народному театру Тибета, Париж, 1921 год. В 1920 году Виктор Викторович Голубев вступает во французскую дальневосточную школу в Ханое, а с 1927 года становится ее действительным членом. В течение, 25 лет он ведет исключительно плодотворную исследовательскую работу в Индокитае. Без преувеличения можно сказать, что Голубев явился одним из главных деятелей археологической науки в Индокитае в 30-40-х годах. Он проводит археологическую аэросъемку Индокитая. Особенно следует отметить его раскопки в провинции Тханьхоа и его работу по бронзам Тонкина. Его работа о происхождении бронзовых барабанов и исследования стратиграфии развалин знаменитого Анкора навсегда останутся в истории археологического познания края. В 1935 году французская академия надписей удостоило Виктора Голубева премии «Жиль» за археологические работы в Индокитае. Умер Виктор Викторович Голубев в 1945 году. Во время своего многолетнего пребывания во Вьетнаме Виктор Голубев сроднился с народом Вьетнама, среди которого по сей день сохранилась память о русском друге. Все, знавшие Голубева, встречавшие его в музее Гиме и на собраниях французского общества «Друзей Востока», навсегда запомнили образ Виктора Викторовича, человека высокой культуры. Всю свою жизнь Виктор Викторович Голубев оставался патриотом своей родины. Сослуживцы Виктора Голубева Передавали пишущим эти строки, что он особенно проникновенно говорил о победах советского оружия на полях минувшей Великой Отечественной войны и гордился участием членов своей семьи в рядах защитников Родины. Проблемы Востоковедения, 1959 год.